Глава 53. Рану жгло. Зуб Габья не перекусил ни связок, ни мышц, которые, хоть и подранные, терпеливо выдерживали ее вес. Кровь уже запеклась, и наутро после схватки Гвена почувствовала, как затягивается кожа. Казалось бы, надо радоваться. Тело исцеляет само себя, как и раньше, если бы не это обжигающее, как лед, жжение. Гвенна изучила рану, пошевелила лодыжкой, потянула поврежденную мышцу. Мутный предрассветный проблеск залил восточные вершины, но в расщелине, по которой они поднимались, еще стояла промозглая тьма. Остальные спали, закутавшись в одеяло. Патик свернулся, как малый ребенок, спрятал руку между коленями. Пхумыдхар приткнулся в щели между двумя валунами, Чоулу закатился под уступ, киль сидел, поджав скрещенные ноги, как всегда, на него даже смотреть было неуютно, и ровно-медленно дышал. Крыса, пристроившаяся совсем рядом, топорщилась тощими локтями и коленками. После стычки с Габья Гвенна нещадно гнала остальных из лощины к обещанной килем безопасной крепости. Джонан погиб. Чанты Лури погибли, и гнавшаяся за ними кошмарная тварь сдохла, но какое-то внутреннее чувство не давало ей покоя. Даже если до крепости не доберутся, чем дальше от зараженных лесистых низин, тем спокойнее. Во всяком случае, так она объясняла себе. Но при виде воспаленного, едва затянувшегося укуса, У нее в животе зашевелилось муторное беспокойство. Того ли она боится? Не несет ли опасности в самой себе? Рана заражена. Рывком обернувшись, Гвена встретила взгляд сидевшего в той же позе киля. Серые непроницаемые глаза. У Кеттрелл раны обычно не воспаляются. Это необычное заражение. Его слова холодными пальцами взяли Гвенну за горло. Она замерла, не смея дышать, будто стоило затаиться, и опасность пройдет мимо. «Насколько все плохо?» — спросила она, наконец, «плохо». «Это...» Слова пугали, но она принудила себя их выговорить. «Это...» — «сведет меня с ума?» «Превратит...» «В то же, чем стал Джонан?» Со временем. «Как скоро?» «Вы сильнее, адмирала, и упрямее». «А еще я не дура. Яд и сильных убивает, и упрямых». Этиология этой болезни изменчивая и «В смысле?» «Вода действует опосредованно, кровь напрямую. Изменение может занять сутки, двое, вряд ли более трех». Он склонил голову к плечу. «Как вы себя чувствуете?» Она послала историку долгий взгляд, затем осмотрела схватившуюся трупьями кожу и перенесла внимание внутрь себя, в сумятицу мыслей и чувств. От блаженного восторга, памятного по джунглям, не обнаружилось и следа, и от лихорадочного жара, и от голода, но вот это, как темная лоза, обвившая все остальное. Оно странное, чужое, неправильное. «Оно во мне», — тихо сказала Гвена. Киль кивнул. «Но ведь есть средства там, в крепости. Какое-то кшештермское зелье, чтобы это вылечить. Это не зелье, и оно не лечит. Однако, если тот предмет еще там, он сдержит развитие болезни». «Тогда давайте двигаться!» Гвена вскочила. От резкого движения голова пошла кругом, следом подступила тошнота, потом острый голод. На миг все чувства затмились запахами. Подсохший пот на коже людей, немытые тела, заскорузлая в ранах кровь. «Этот голод не вы», — тихо произнес Киль. Гвена моргнула, вспомнив об историке, и кивнула ему. Вы должны продержаться, пока мы не дойдем до перевала, до крепости. Джонан не продержался. Джонан и не пытался. Он выбрал болезнь. Он отдался ей. Тогда она сбилась. Что мне надо делать? Голос был сухим, как зола. Вы сами знаете ответ на свой вопрос. Бороться. Устало ответила она. Бороться и не сдаваться. Киль кивнул. «Будут ли когда-нибудь другие советы?» «Может быть, когда-нибудь. Но не сегодня». «Нет», — ответил историк. «Не сегодня». «Брось!» — Гвенна вскинула крысу себе на плечи. «Брось спорить! Прокатись! Могу идти!» Но на этом ее упорство иссякло. Девочка с полудня спотыкалась, оступалась на камнях, бормотала что-то на своем языке, Наверное, ругательство. Гвене полагалось бы ужасно страдать. Лощина делалась все круче, ее загромождали скатившиеся камни размером с собаку, с лошадь, своз сена. Так что карабкаться приходилось чаще, чем ступать ногами. на навес была вроде мешка с зерном. Да еще Гвене приходилось тащить свой мешок. Провиант они почти доели. Зато яйца кеттрелов оказались тяжелее, чем выглядели. Каждая как обкатанный гранитный булыжник. Новый груз должен был превратить в мучение каждый шаг. Но после укуса габья силу Гвена прибавилось. Тело жаждало помериться силами с целым светом. Она пока еще смутно сознавала, что поясница ноет, и и бедра на каждом шагу дергает боль что в разряженном ледяном воздухе, высокогорье, она, как рыба на песке, ловит ртом каждый вздох. Но Гвена поймала себя на том, что наслаждается болью, ищет ее, упивается ею. Лучше болью, чем кровью. Лучше сражаться с собственным изнеможением, чем с идущими рядом людьми. Жжение в ослабла, ослабло, распределилось по всему телу, и теперь она ощущала под кожей что-то вроде зуда. Гвейне вспомнилась жуткая крапивница, которую она подхватила в детстве. Добрую неделю она, не слушая уговоров брата, расчесывала кожу, перемазывала простыню кровью, потом и гноем. Так же было и сейчас. Только что чесать нечего. На вид кожа, как кожа. Загорела за долгие дни под солнцем, покрылась веснушками и ничем не выдает, что под ней расползается зараза. «Бороться», — сказал Киль. Но она понятия не имела, как с этим бороться, и просто делала то, что всегда умела. Шла вперед и вверх, тащила на плечах крысу, переливала себя в усилие, как будто, поднимаясь по склону, могла выбраться из болезни, из безумия, из прошлого. Она была здесь. Прервал голос к Иле ее мысли. Гвена остановилась, утерла пот со лба, придержалась за стену расщелины и подняла взгляд. Она так внимательно смотрела под ноги, что не заметила, как приблизилась седловина. Земля стала положе еще несколько сотен шагов, и они взойдут на перевал, на самую хребтину материка. Крепости не было. Ее пронзило отчаяние. А ведь она вовсе не ожидала увидеть эти кшештремские руины. Сколько лет прошло? Столько тысячелетий! Но историк излучал уверенность и столько раз оказывался прав, что она посмела надеяться. — Где же оно? — прошипела Гвена, довольно грубо ссадив с плеч крысу. Краем глаза Гвена замечала настороженные взгляды спутников. Она им не говорила об укусе и о пожиравшей ее болезни, но все присутствовали при сражении и видели кровь у нее на щиколотке. «Где лекарство?» — добивалась Гвена. Патик в замешательстве таращил глаза. луп попятился, словно от бешеного пса. Все в них криком кричало «Бояться!» Даже ветер с хребта не относил запаха разгорающегося страха. — Гвена Шарп! — позвала крыса. — Вы больны, — заключил Тхар. Его обветренное лицо было сурово. Укус габья. Она подавила порыв ударить, прирезать его, пока не выдал остальным. — Да, — признала Гвена. Патик отшатнулся на полшага как от удара. «В крепости, возможно, найдется средство от этой болезни», спокойно остановил всех Киль. Гвена медленно повернулась вокруг себя, раскинула руки. По обе стороны были отвесные каменные стены, светлый, выглаженный водой и ветрами известняк. Сотнях шагов над головами вставал вершинами. Здесь могла бы выситься грозная крепость. Перегороди ущелье стеной, и десяток добрых бойцов удержит его против войска, если бы кто догадался выстроить стену. Но стены не было. Крепости нет. Хмуро обранил себя в усыпху Матхар. Может, не тот проход, предположил Че Лу. Руку он держал на рукояти меча. При взгляде на него у Гвены все зачесалось. Она прикрыла глаза вслушалась вбиение крови в его жилах, а когда открыла, взгляд остановился на артерии под немытой кожей на шее. Неужели он вздумал с ней драться? Она едва не подавилась смешком. — Уходите, — прошептала она. — Все уходите! «Куда — Куда? — спросил Паттик и указал назад. — Буря накатывает! Занятая собой, Гвенна не заметила клубившихся ниже по ущелью облаков. «Валите, куда хотите!» — зарычала она. «Лишь бы подальше от меня!» «Нет!» — объявила крыса, взяв ее за руку. «Не тронь меня!» Гвенна вырвалась. Ее пробрала дрожь, страшная и сладостная. Она с усилием обуздала ярость, заставила себя повторить, Медленно чеканя слова «Не тронь меня!» Чулу обхватил девочку за плечи, хотел защитить, но та стряхнула его руку. В ее глазах стояли слезы. Гвен Шарп!» «Вот здесь!» — сказал Киль. Она развернулась. Историк стоял у скальной стены, прижимая к ней ладонь. Подождал чуть передвинул руку, кивнул и, закрыв глаза, запел. Сперва показалось, запел, но Гвена очень скоро поняла, что он тянет одну ноту, низкую, широкую, тянет неимоверно долго, и звук скребет стены, отдается в ущелье. У него уже должно было закончиться дыхание, и тут он наложил на первую ноту другую. Гвен в жизни не слышала, чтобы кто-то пел одновременно на два голоса, а киль уже добавил третий. Высокий, странный, много выше первых двух. Созвучие длилось и длилось, билось в небо и камни. У гвенны на такое ни за что не хватило бы вдоха. А потом, с уверенным щелчком, будто что-то встало на свое место, кусок стены... Беззвучно повернулся на петлях. Патик отпрянул чертя одной рукой защитный знак Аннурского солнца, другой — нашаривая меч. «Вы «Нет», — покачал головой Киль. «Это же Кеннинг!» — наставил легионер. «Что я не видел?» «Это не магия, а технология!» — ответил историк. Он указал им на дверь. Толстая, в руку Гвены, створка держалась на петлях, с виду слишком хрупких для ее тяжести. Петли блестели свеженачищенным серебром. В заднюю поверхность створки был встроен сложный механизм. Рычаги, стерженьки. «Это гармонический замок», — сказал Киль. Чо Луни сводил глаз с темнеющего проема. «Что бы это значило?» «Он открывается на определенный набор частот, нот». Откуда вы знаете такие вещи? Спросил Пхуматхар, вглядываясь в лицо историка. У историков такая работа, знать, улыбнулся Киль. В груди у Гвены вскочила на ноги надежда. Больной зверь слепо потянулся за ней. Она провела ладонью по изнанке двери. За свою жизнь она повидала много видов кладки. Чтобы подорвать здание, надо понимать, как оно построено. Гвена осматривала башни и бастионы, стены и укрепления, мосты и надвратные постройки от фрипорта до поясницы. Но подобные работы не встречала. Гладкий, как стекло, камень выровнен заподлицо с дверной рамой. Известняк — мягкий материал. За десять тысяч лет... В трещины должна была проникнуть вода, разъесть породу. Но и дверь, и рама словно вчера вышли из-под рук гранильщика. Она обвела взглядом громоздившуюся над ними скалу. — Эта гора и есть крепость? — Киль кивнул. — Зачем это? — спросил Тхар. — Когда-то здесь хранили знания. Позднее она стала бастионом против великой угрозы. «Да», — кивнула Гвена, — «но, как я понимаю, не устояла. Почему вы так думаете?» Перед глазами пронеслось видение. Разбитые тела к шештрем на камнях перевала выпотрошенные, кишки блестят на солнце. Потому что все, кто ее строил, мертвы. Чолу заглянул в узкий темный проход. А откуда нам знать, что там никого нет?» «Как заметила командир Шарп, все обитатели этой крепости давным-давно мертвы», — ответил Киль. «Да, как насчет новых обитателей, тех, у которых много морд и мало глаз. Если только Габья не выучились петь», — историк указал на замок. «Здесь должно быть вполне безопасно». «Вполне безопасно», — хмуро повторил Тхар. Я научился не доверять этой фразе. Углубившись в коридор, Гвена ощутила над собой тяжесть горы. Чудилась она теснит, давит, не дает дышать. Она слышала, как задыхаются остальные, еще не оправившиеся от долгого подъема. Здесь погибали люди. Мысль как будто явилась извне, хотя непосредством слуха. Проход очень скоро вывел их в большое круглое помещение с куполом около десяти шагов в поперечнике. Гвена ожидала, что внутри окажется непроглядно темно, как в склепе, но в воздухе было рассеяно холодноватое водянистое сияние. В нем бесшумно и невесомо плавали хлопья пыли, она словно под воду погрузилась. Источник света удалось отыскать не сразу. Светились крупные камни в потолке преддверия. «Уж это ты -то точно, Кеннинг!» — буркнул Патик, проследив ее взгляд. «Всего лишь дневной свет», — возразил Киль, «переданный сверху линзами через заполненные стекловидным материалом каналы». «Стекловидный материал», — тихо повторил Тхар. Гвена прищурилась. Сились представить проведенные в сердце горы рукотворные сосуды. Какое же требовалось строительное искусство! Какая наука! И какое терпение! «Схрена ли мы их победили?» — вырвалось у нее. «Кшэштрим?» — уточнил Патик. Кильф всматривался в голубоватое сияние. «Это...» — после долгого молчания отозвался он. Одна из великих загадок истории. Солдат проследил его взгляд. «Крепость осталась от тех войн?» Он робко понизил голос. «От войн, людей, с кшештрим Она старше, много старше. «Если ее не для войны с людьми строили, так зачем?» «Она первоначально строилась не для войны. Зачем тогда потайные двери?» — покачал головой Патик. — Зачем было высекать ее в горе? — Вам приходилось охотиться? — спросил Киль. — Ходили за утками, били в лед из коротких луков. — А из засидок охотились? — Мы с братом построили такую на краю болота, — кивнул Патик. — Ничего особенного. Навалили камыша на жердвины, только бы скрыло нас. Он осекся, распахнул глаза. На языке Кшештрем это место называется Охтонг, что означает «заситка». — Это вам не камыши на жердинах, — заметил Тхар. — На кого же они охотились? — На габья, — шепнул Патик. — На куда более смертоносную добычу, — покачал Киль головой. Кшештрем, выстроившие эту заситку, пришли сюда... «За Неборим!» «Не за теми ли сборщиками черепов из городка Крысы?» натужно хихикнул Чо Лу. «Не думаю», — ответил историк. «Хотя...» Слово повисло в воздухе, невесомое, как пылинка. Несколько мгновений никто не нарушал молчание. Наконец Гвенна скинула с плеч мешок. «Вы все оставайтесь здесь!» — приказала она шагнув к дальней стене. Открывшаяся засидка на время отвлекла ее от пылающего в крови огня. Но в зале он разгорелся заново, пузырил изнутри кожу. — Мы с историком пройдем дальше. Здесь — Здесь? — переспросил Патик, оглядываясь вокруг. В зале не было ни дров для костра, ни места для очага, Но помещение не казалось холодным, по крайней мере, не леденила кровь, будто сам камень излучал слабое ровное тепло. «Не закрыт ли ту дверь?» Снаружи билась в горный проход туча. Порыв ветра разнес по коридору несколько снежинок. Они растаяли, коснувшись пола. «Нет!» — слишком громко и поспешно ответила Гвенна. «Та дверь для вас — единственный выход» ей представилось как люди колотятся в каменную плиту пока она расчленяет их одного за другим он знает мотив чолу указал на киля выпустит нас когда попросим выпустит негромко согласился Пхуматхар, обратив к гвене потемневший взгляд если будет жив Дверь не закрывать повторила приказ гвена патик взглянул мимо нее в дальний конец камеры откуда уходил в глубину горы второй проход. — А с той дверью как? — опасливо спросил он. — Если через любую из дверей войдет что-то, чего вы не знаете, мы его убьем, — договорил Загвену Чо Так и внула. — Пусть даже оно покажется не опасней котенка. Пусть даже безобидней мышки. Пусть даже... — она тряхнула головой. Все, что войдет в эту дверь, покажется каким-нибудь странным убейте нахер. Чужое эхо ее слов отдалось от голого камня. Патик кинул на нее опасливый взгляд. Гвенна спохватилась, что успела потянуться за клинками, будто уже пришло время бить. Медленно обдуманно она опустила руки. Капитан Манджери не сводил с нее глаз. «А если вы не найдете средства от болезни?» «Исполняйте свой дави», — мрачно процедила Гвена. «Дави?» — Патик покрутил головой. «Как понять, исполняйте дави?» «Мы будем охранять обе двери», — не слушая его, объявил Тхар, чуть выделив слово «обе». «И крысу!» — вставила Гвена. «Я с тобой!» — отчаянно замотала головой девочка. «Нет!» Детское лицо. Застыла. Гвенна Шарп, мы ее сбережем, встрял Патик. Гвенна решила сперва, что это он о крысе, потом поняла, что солдат обращается к девочке. Мы остаемся здесь, сказал Патик, чтобы оберегать Гвену. На лице крысы большими буквами отобразилось недоверие. Здесь прикроем ей спину, кивнул легионер. «Проследим, чтобы никто за ней не прошел, никто не прокрался!» Девочка прикусила губу, повернулась от Гвена к открытой двери и снова к Гвене. «Мы не слишком задержимся», — пообещал Киль. «Должны вернуться до сумерек». «Вернись», — сказала крыса. «Все будет хорошо». Гвена пригладила ей волосы. Крыса отмахнулась от ее руки. «Ничего нехорошо!» Она наставила тощий грязный палец в грудь Гвене. «Вернись!» «У тебя есть дело», — сказала Гвена. «Стеречь дверь. Справишься?» Крыса, распрямившись, коснулась ножа за поясом и серьезно кивнула. «Все, что входит, убить нахер!» «Убить нахер!» — согласилась Гвена. Крепость, хоть бы и возведенная к Шештрим, была устроена без лишних затей. Короткий проход вывел от преддверия к винтовой лестнице, которая велась сквозь камень вверх и вниз на сотню шагов, на две сотни, ни площадок, ни дверей. Они словно карабкались из глубоченного колодца, разве что наверху не было ни просвета, ни воздуха, ни свободы. Конца не видно. Поднимаясь, Гвена вела сражение с ядом. Все было похоже на болезнь накрывшую их в джунглях, то же возбуждение, тот же холод, то же чувство, что мир не вполне реален, только хуже. Та прежняя проникала в нее постепенно. День за днем залетала внутрь с каждым вздохом, впитывалась в кожу с каждым прикосновением. А это пробирало огнем насквозь, пожирало кости и кровь, охватывало горячкой мозг. — Борись! — твердила она себе. Борись. «И не сдавайся!» Произнесенные под огромной чашей неба, эти слова показались ей здравыми и разумными. А теперь в тесноте лестничного колодца она начала забывать, с чем ей надо бороться. Внизу были люди, она еще слышала слабое эхо голосов. Люди называли себя ее друзьями. Но как только люди себя не называют! Их четверо, вооруженные, но кетрал среди них нет, и нет таких, какой стала она. Гвена одного за другим воображала их перед собой. Чол усилен, быстр, но действует необдуманно. Патик медлит там, где медлить нельзя. Пхумат крыса и еще ребенок. Последнее видение на миг привело ее в себя. «Вы должны меня убить», — тихо сказала Гвена. Хиль не задержал шага. Она чувствовала заливший лицо пот, чувствовала, как ее трясет. Руки требовали сперва клинков, потом вцепиться в глотку историку, давить, пока не посиняют губы, не выкатятся глаза, пока он не перестанет дышать. «Если не найдем, — прохрипела она, — если лекарства здесь нет, убейте меня, я сделаю что следует», — кивнул он. Гвена схватила его за плечо, не хотела, а схватила, и медленно с болью разжала пальцы. «Вы не поняли? Если не убьете меня сейчас, потом не сможете убить, я понял», — ответил историк и показал вверх по лестнице. Уже недалеко. Прошла целая вечность, пока они достигли площадки. Киль напел им путь за следующую дверь. Ноты в этот раз были новые, но тоже на три голоса, и историк тянул их так, как не смог бы ни один смертный. Коридор за этой дверью был шире оставшегося внизу, и по обе стороны от него открывались комнаты. Гвена вытянула из чехла на поясе нож, Бросила взгляд спутнику. Тот кивнул, поднял копье, и они бок о бок двинулись по проходу. У первой двери, металлической, блестевшей, как начищенная сталь, Гвена прижалась спиной к стене. Не здесь. Киль кивнул вперед по проходу. Дальше. Она медлила. Предусмотрительность требовала проверять комнату за комнатой, не затаился ли кто внутри, выжидая случая ударить в спину впрочем пахло здесь не считая камней и возможно отполированной стали только ею и килем и слышала она два сердца его медленное размеренное биение и ее безумный галоп чтобы не затаилась в засаде ничто не могло быть опаснее той в кого превращалась она они прошли еще пять дверей из того же блестящего материала закрытые Без окошек. Словно тюрьму осматривали. Только в тюрьмах бывает темно и сыро. Все ржавое, грязное. А здесь, в засидке, как назвал ее киль, совершенно пусто и чисто. Словно кто-то каждое утро подметал, намывал длинный коридор, стирал пыль. Сквозь нестеклянные вставки в потолке сочился тот же серебристо-голубой свет. Ей бы радоваться что не пришлось тащить в руке факел и шарахаться от каждой тени. А Гвена вместо того скалила зубы и с излишней силой сжимала оружие. Наконец Киль задержался перед одной из дверей, провел пальцами по вставленному в створку устройству наподобие рычажка. «Замок — Замок? — спросила она. Историк кивнул и медленно повернул рычаг. Звякнуло, будто металл задел камень, повеяло сквозняком. Дверь чуть отошла наружу. «Хорошо!» — она судорожно вздохнула. «Хорошо!» — кивнул Киль. С мечом в одной руке и ножом в другой она скользнула в щель. В мозгу звездочкой взорвалась мысль. «Как я обманулась!» Ее обмануло чутье, обманул слух, обманула уверенность в безопасности. Засидка вовсе не была необитаемой и безопасной. Она кишела жуткими пауками. Твари расселись рядами на блестящих металлических столах, подогнув хрупкие суставчатые лапы длиной в ее руку и сготовившись к прыжку. Другие уже тянули к ней острые, как бритва, когти. Гвена отступила на шаг, подняв клинки. В жилах кипела кровь, но пауки не бросились на нее. Сидели неподвижно, словно окаменев в движении. И теперь она разглядела, что никакие это не габья. Длинные членистые лапы не хитиновые, стальные. Или из того, что в засидке заменяла сталь. И не сидели они на этих блестящих столах, а составляли с ними единое целое, врастали в поверхность. «Они не представляют опасности», — сказал вошедший вслед за ней Киль. «Просто старые инструменты». Пауки не казались старыми и уж точно не походили на известные ей инструменты. Хотя одни лапы заканчивались лезвиями, Другие вроде бы пинцетами, булавками, линзами. Для чего? Инструменты, проворчала Гвена, пытаясь усмирить бешеный галоп сердца. Все столы были привинчены к полу, каждый доходил ей до пояса и позволял удобно улечься самому рослому мужчине. Удобно, если тот рослый мужчина не прочь полежать на холодном металле. Для исследований. — ответил историк. Он прошел к стене, заставленной шкафчиками, полками, ящиками из стекла и стали. Одни полки были пусты, на других стояли стеклянные сосудики странной формы, для питья слишком мелкие. Тут же висели на крючках другие инструменты — ножницы, бритвы, металлические линейки с невразумительными значками. Киля все это не интересовало. Узловатым пальцем он сдвинул защёлку шкафчика. Внутри обнаружились выдвижные ящики глубиной всего в несколько пальцев. Под рукой историка, выдвигавшего их один за другим и задвигавшего на место, ящички отзывались шёпотом. Гвена успела заметить матки тонкой материи вроде шёлка или муслина, инструменты, похожие на перья, а может и вправду перья еще линзы и тонюсенькие, запаянные с обоих концов, стеклянные трубочки с поблескивающей серебром жидкостью внутри. Все было ей незнакомо, и от необычности увиденного Гвена сперва насторожилась, потом начала сердиться. Напрягшись до дрожи, она отложила мечи и нож на металлический стол и осторожно отошла, не хотела держать их в руках, когда ярость нахлынет в полную силу. В ее мысли прорвался голос Киля. «Вот!» — сказал он, доставая что-то из самого нижнего ящика. «Кольцо?» Гвена прищурилась. Кивнув, он перебросил находку ей. Ее рука сама собой перехватила вещицу. Кольцо было холодным, как осколок промороженного столетиями ледника. Холод проник в пальцы, разошелся к ладони. Она ждала, что с ним придет онемение. Но вместо бесчувствия в ней зародилась глубинная кровоточивая боль. «Наденьте!» «Это и есть лекарство?» — спросила она, разглядывая кольцо. «Черное, словно лакированное, и перекручено так, что мозги сворачиваются. Часть проследить множество граней и изгибов. Часть Гвены не хотела лекарства. Большая часть. Ради крысы», — тихо сказал историк. «Наденьте!» Гвена надвинула кольцо на средний палец левой руки и провалилась. Смутно отдаленно она ощущала щекой каменный пол, упавшие на лицо волосы, врезавшийся в тело ременной пояс, но все ощущение затмевал, почти начисто гасил проникший в тело полярный холод разлившейся по жилам и гигантской волной захлестнувшей пламя яда. Пламя это при соприкосновении полыхнуло, разгорелось чистейшей и нестерпимой болью. В уши хлынул вопль, яростный жуткий вопль, в котором она очень нескоро узнала свой голос. Она Началась высвободиться, бежать, но насилие творилось у нее внутри. Шла война между ядом габья и страшным холодом Кшаштримского кольца. Ее посетило видение. Она стояла высоко в горах, по бедро в снегу. Ветер резал кожу, но ее обнимал огонь. Костер выше всякой башни. Уши заложило ревом. Она чувствовала, как плавится кожа. Как обращаются в шлак глаза в глазницах, как трескаются от холода кости. Она умирала, без сомнений, умирала, и не знала только, огонь ее убивает или холод. Во все стороны мир обрывался из-под ног скалами. Бежать было некуда, ничего не сделать, только ощущать, как спекается промерзшая плоть, как обращаются в лед. Ее крепкие кости, слушать свист ветра в небе и слепо таращиться вглубь себя, наблюдая собственную гибель. Казалось, сражение огня со льдом длилось вечно, но вот медленно, очень медленно, пламя замерцало, захлебнулось, опало и погасло. Она одна, ногая, стояла на вершине. Лед в жилах от бритвенной чистоты сошел в глубокую и жуткую ноющую боль. Гвен открыла глаза. Хиль стоял на коленях. Его серые глаза впились ей в лицо. — Едва успели, — сказал он, опустив ладонь ей на плечо. — Это... Она сорвалась, вздрогнула и начала сызново Это вот дрянь! у вас называется лекарством от этого яда не существует лекарств покачал он головой считайте его противовесом она посмотрела на него и уронила голову на камень ничего не понимаю он уравновешивает действие яда охрененно больно киль кивнул когда это пройдет никогда Гвена уставилась в серый каменный потолок. Точно выверенные углы, свет, сочащийся сквозь это кшештремское вещество, только похожее на стекло. «Никогда!» — повторила она. Голос показался далеким, тусклым. Яд от укуса Габье невозможно вывести из организма. Огромное усилие Мацкела лишь сдерживает его действие. Гвена приподняла слабую руку, рассматривая кольцо. Его чернота перешла в глубокий, как тень, красный цвет, и все равно оно выглядело как-то не так. Мацкелл, а просто кольцом нельзя назвать, это не кольцо. Как маска, не лицо. Лицо живое, и Мацкелл, можно сказать, живой. Яд в вашем теле будет двигаться, меняться. Оно. Киль узловатым пальцем легко коснулся кольца. «Будет меняться вместе с ним. И защищать вас!» «Почему от этой защиты так больно?» «Ей казалось, тело режут ножами, выматывают жилы. В вашем организме идет борьба, война. Всякая война имеет свою цену». Историк всматривался в ее лицо. «Вы сможете вытерпеть?» Гвена приподнялась на локтях, потом медленно встала. Тело болело, но не так, как болит от настоящей раны. Она несмело испытала свободу движений, не нарушена. Если честно, после ударных тренировок ей бывало и хуже, но та боль проходила. — Это навсегда? — спросила она. — Будут приливы и отливы? Иные дни будут лучше других, но да, пока вы носите кольцо, боль останется с вами. А если сниму?» Он не ответил, просто взглянул ей в глаза. Квенна расправила плечи, хрустнула суставами пальцев, кивнула. «Придется, стало быть, привыкать». Не дав историку ответить, она отвернулась, Забрала со стола нож и клинки. Что это за место? Лаборатория. От его ответа что-то перевернулось у нее внутри. Или от кольца, или от яда. Она не знала, от чего. Но осмотр помещения и разговор отвлекали от боли. Зачем лаборатория в крепости? Или в охотничьи засидки? Если на то пошло. Чтобы на кого-то охотиться и побеждать, его следует понимать. — ответил Киль. Помещение было длинным, широким, и Гвенна с удивлением отметила, что в одну стену встроен ряд наклонных окон. Снаружи я их не видела. Благодаря наклону они незаметны внизу. А почему они не разбились? Если здесь все такое древнее, должны были десять тысяч раз растрескаться. «Наука», — неопределенно пояснил Киль. Она обратила внимание на ближайший стол, погладила металл пальцем, не пятнышка ржавчины. Скажите, ему тоже тысячи лет? Многие тысячи. Надо думать, к Кшештрим умели делать сталь получше нашей. Умели, только это не сталь. Под столом были устроены полки с разнообразными стеклянными сосудами и банками. На подносах лежали инструменты, предназначенные резать, пилить, обдирать. Все из того же неподвластного времени металла. Гвена взяла в руки короткий нож, в пальцах он был легче перышка. Как я понимаю, здешние кшештрим были непростые солдаты. Самые молодые с кшештрим прожили тысячи лет. Никто из них не посвящал все эти тысячелетия исключительно войне. Хиль помолчал и добавил «Почти никто». Так эти в крепости половину жизни охотились за Неборем, а другую половину проводили здесь. Понимание окутало ее холодным свинцовым плащом, разбирая их на части. Они алкали знаний. Гвена повертела в пальцах короткий нож и отложила его на стол. По краям столешницы и посередине тянулись желобки, видную для стока жидкости, в проделанной в торцах отверстия. И не тех знаний, что ищут в книгах, угрюмо заключила она. Откуда вы думаете, берется книжное знание? Вы так говорите, будто восхищаетесь ими. Историк не ответил. Обернувшись к увидела, что он опять смотрит в пустоту. Глаза его В задумчивости или нет всегда оставались одного цвета цвета стали. Она не поняла, на что он смотрит, если на что-то и смотрит. Это была интересная раса, наконец ответил Киль. Вам интересны чудовища, уничтожающие целые народы? Стать чудовищем способно любое существо. Надо думать, и мы себя не сдерживали когда настал наш черед их убивать? Нет, — ответил историк, — все так же, глядя в никуда. Мы себя не сдерживали. Гвенна еще немного посмотрела на него, щуря глаза, и отвернулась. У нее скрутило живот. Она отошла к металлическим шкафчикам. Что здесь еще есть, точно не знаю. — Знали же про это. Она взглянула на свою руку. Про этот мацкел. Дедукция-экстраполяция. Не хотите еще поэкстраполировать? Нет надобности, когда можно посмотреть. А если его открыть, ничто на меня не напрыгнет или не взорвется в лицо? Маловероятно. Она все же отступила в сторону, прежде чем кончиком ножа сбросить защелку. Дверца открылась медленно и так беззвучно, словно петли, смазали только утром. Ничего не взорвалось, никто на нее не напрыгнул. Внутри снова полки, еще флаконы и бутылки, острые инструменты совершенно обескураживающих форм и размеров. На Нурском рынке за один такой она бы выторговала целое состояние. Все были не длиннее ее ладони. Гвена присмотрелась к орудиям, прикинула, для чего они могли служить — сдирать кожу, пилить кости, и отвернулась к следующему шкафчику. За открывшейся дверцей на нее уставился череп. Некоторое время она просто смотрела на него, потом протянула руку, подцепила пальцем за глазницу и вынула. В кадетах она месяцами изучала человеческую анатомию. Десятки раз держала в руках черепа. Однако этот показался ей тяжелее и крепче. Зубы в челюстях без щербинки, целые, чистые. И острее обычного, будто приспособлены рвать и терзать мясо. Ей подумалось, что это не череп, а скульптура, вырезанная из материала, белее, прочнее, чище, лучше кости. — Макет? — Неборем. Гвена покачала головой. — Ни в коем случае. Я имела дела с древними костями. Они бурые, хрупкие, а этот... Она постучала ножом по макушке. Крепче стали. Я уже говорил, что неборем напоминали нас, но не были нами. Быстрее, сильнее. И скелеты их соответствовали силе. Киль протянул руку, и Гвена отдала ему череп. Историк немного подержал его на ладони, заглянул в глаза и вдруг, развернувшись, метнул в стену. Гвена отступила, вскинула руку, чтобы заслонить глаза, но кость не разлетелась. Череп с основательным гулким стуком отскочил от стены и упал в шагах в шести, где, покрутившись вокруг своей оси, медленно остановился. Гвена подняла его, поискала трещины, щербины, хоть какие-то следы повреждения, но купол черепа остался гладким, как мрамор. «И вы хотите меня уверить, что он настоящий?» Она перевела взгляд от пустых глазниц к историку. «Не имеет значения, чего я хочу. Череп настоящий, настоящими были небарим Неборим» потому к шештрем и создали это строение. В следующем помещении вместо длинных металлических столов стояла одна каменная плита по пояс высотой, отполированная до блеска. Склонившись над ней, Гвена увидела свое отражение. Грязное, осунувшееся, обожженное солнцем лицо в брызгах крови. Она отступила. В камень через каждые несколько шагов были вделаны цепи, на некоторых остались обручи оков. Здесь, надо понимать, они занимались пытками. К шештрам никого не пытали в человеческом понимании этого слова. Тогда зачем им цепи? Они хотели понять своего врага. Им нужно было знать, чем можно ранить Неборем, чем замедлить их движение или привести в замешательство. И здесь они проводили опыты на живых. Гвен наткнула пальцем в сторону предыдущей комнаты. А когда перебирали с опытами, трупы разбирали на части вон там. Она покачала головой. «Никакая это не засидка, а бойня». «Все было не так, как вам представляется», — заметил Киль. Гвена хотела ответить. Но осеклась, когда в голове заметалась новая мысль. Она медленно обернулась к историку. Правда вошла между ребрами холодным клинком. — Вы из них, — сказала она. — Вы к ше Киль кивнул, как на незначительный пустяк. Она мгновенно отскочила, бессознательно увеличив дистанцию, выхватила клинок из ножен, выставила в нижнюю защиту. «Она сумеет его убить!» «Нет», — поправилась она, — «мне кажется, что я сумею». Его изломанная фигура казалась такой бессильной, безобидной, но лишь потому, что он хотел так выглядеть. Он не погиб в сражении с Манджери, он пережил Хамакшу, Он, хоть и хромой не отставал от самой Гвены на подъеме в гору. Она с ужасом поняла, что представления не имеет, на что способен бессмертный историк. Тот, не замечая твердо выставленного ему навстречу клинка, взглянул ей в глаза: Я вам не враг. Убей его! шепнул внутренний голос. Убей сейчас, пока не поздно. Она не знала, говорит в ней мудрость. «Или болезнь?» «Не враг?» Гвенна переступила в сторону, давая себе возможность зайти под углом. «Вы Неборем так говорили, прежде чем пристегнуть их к тем столам?» «Я здесь никогда не служил. Однако много чего знаете об этом месте. Я знаю многое о многом». Он двигался в такт с ней, непринужденно, как бы невзначай. Но она теперь видела. Видела то, чего не замечала долгие недели совместного пути. Как он всегда оставлял себе возможность парировать или уклониться. С какой неощутимой легкостью согласовывал свое движение с ее. «Почему вы дали мне понять?» Киль именно позволил ей увидеть правду. «Это было ясно». Он ни не одну неделю месяцами болтал этой правдой у нее перед носом. Не будь она так тупа, так занята собой, гораздо раньше бы поняла. — Так легче взаимодействовать, — ответил он. — Понимая, кто я такой, вы поймете суть моих познаний и возможностей. — Что же вы прямо не сказали? Какого хрена Адар не скрыла? Это разрушило бы основы доверия. «Я вам и так не доверяю». «Доверяете?» — убежденно возразил историк. «За прошедшие месяцы я помогал вам не раз и не два. Прежде чем узнали, что я к шестрим, вы убедились, что я силен, полезен, надежен. Надежные люди не проводят всю жизнь во лжи. Надежные люди лгут постоянно. Ни одно из моих умолчаний не угрожало вам, кораблю, команде» или цели экспедиции. Она методично перебрала в голове каждое его утверждение, каждое действие со времени выхода из Аннура. До сих пор все его сообщения о Менкидоке и болезнь подтверждались. При атаке Манджери он был на палубе, не жалел стрел. Во время бури помогал Пхума держать зарю на курсе. Желая он повредить экспедиции, у него было уйма возможностей. Он спас ее от яда габья. Все это не давало оснований ему доверять. Надо сойти с ума, чтобы увидеть в нем союзника. Но и с тем фактом, что он не действовал как враг, приходилось считаться. «Вы здесь!» — медленно проговорила Гвена. «В этой экспедиции не из праздного любопытства». Любопытство не бывает праздным. «Непременно попрошу высечь эти слова на вашем надгробии». «Люди очень давно дожидаются моей смерти». В его голосе не было самодовольства. «Давайте-ка я спрошу прямо», — сказала Гвена. «Зачем вы здесь? Зачем отправились с нами? Кеттерлы вам, конечно, нахрен не нужны». Он разглядывал ее своими серыми глазами. «Напротив?» «Меня очень интересуют кетролы, но вы правы в том, что меня интересуют не только они. Жду не дождусь уточнений. История?» «История была и нету», — перебила Гвена. «Что бы ни было здесь раньше, оно прошло». Киль строго взглянул на нее. «История никогда не кончается. Порой она засыпает, не более того. Что бы эта чушь не значила, поймите». С Минкедоком что-то не так. «Кроме шуток!» Она вылупила на него глаза. «Что-то помимо болезни. Найденный нами на юге город, его не должно там быть. И тела в Саленго...» Киль покачал головой. «Мир вывихнул сустав. С миром всегда так, вам ли историку не знать. Всегда где-то что-то идет кувырком. В данном случае...» Просматривается закономерность. Какая закономерность? Я еще не могу представить цельную картину. А чем вы тут занимаетесь? Ищите недостающие кусочки? А также веду подготовку к различным бедствиям. Каким еще бедствиям? Он долго не сводил с нее серых, как камень, глаз, а когда, наконец, ответил... Голос был холоднее стен этого склепа. К войне. Он поднял хал, знает сколько раз переломанный палец. Голоду. Еще один палец. Мору. Безумию. Хаосу. Растопырив все пальцы, Хиль уставился на свою ладонь, словно впервые увидел, И стиснул пальцы в кулак «Уничтожению».